Глава девятая. Неделю спустя после встречи с Аркадием Розенштерном Болотов от Арсения Ивановича узнал боевую явку. Он съездил в Москву и в условленном переулке в Замоскворечье у церкви Пятницы Пороскевы нашел знаменитого в партии боевика Ипполита. Об Ипполите ходили легенды. Передавали, что он сын сенатора, лицеист, что свое миллионное состояние он целиком пожертвовал в комитет и что только Володя может равняться с ним в хладнокровии. Стройный и тонкий, хрупкий, как девушка, и полит недомолвками намекнул, что готовится убийство главного военного прокурора. Ни слова не говоря о дружине, он спросил, Не возьмётся ли Болотов как извозчик наблюдать в Петербурге? Болотова обидела эта чрезмерная конспирация, но он всё-таки дал согласие. Ипалит назначил ему свидание через месяц на углу Гороховой и Садовой. С ближайшим поездом Болотов выехал из Москвы. Когда утром в полушубке и сапогах он вышел с Николаевского вокзала, И увидел он многолюдный, сверкающий солнцем Невский проспект, он впервые понял, на что решился. Пока он докладывал в комитет, спорил с Груздевым, возражал Ризенштерну, пока он праздно разговаривал о терроре, он не мог представить себе, что именно его ожидает. Казалось, что если он искренно всей душой готов пожертвовать жизнью, то всё остальное ничтожно и не заслуживает внимания. Предвкушение неминуемой смерти было так сильно, так ревниво владело им, так заполняло все мысли, что он не думал о деле, о ежедневной чёрной работе. Только здесь, на грохочущем Невском, среди весёлых и сытых, равнодушных к террору людей, зная, что никто не поможет ему, Он почувствовал, какое бремя он поднял. На минуту он испугался. Он привык к клишениям в Москве, но там, на баррикадах, он знал, что он не один, что рядом плечо о плечо Серёжа, Пронька, Роман Алексеевич, что за ними дружина и за дружиной пробуждённая восстанием Москва. Он не только знал, это он это видел, видел, как стрелял Пронька как отступали драгуны, как гремя засовами запирались лабазы, как из снега строили зарикады, как на улицах в сметенье толпился народ. Быть может, братское чувство, сознание, что смерть кресна на миру и поддерживало его и давало спокойную силу без боязни до последних патронов защищать партийные знамя. Здесь в Петербурге, на Невском Затерянный в море людей, оторванный от привычного дела, полубарин и полумужик, ни член комитета и не извозчик, он не испытывал вдохновляющей связи и почти не верил в неё. Он знал, что где-то работает комитет, распоряжается Арсений Иванович, учит крестьяна Лёшу Груздёв, и доктор Берг печатает прокламации. Но это было далёкое Изжитое невозвратимое прошлое. Кругом не было никого, ни товарищей, ни друзей, ни даже знакомых. И он мог рассчитывать единственно на себя. Он говорил себе, что это неправда, что он член дружины, что дружина часть партии, и что каждый товарищ, каждый солдат революции живёт с ним сочувственной жизнью. Искорбит о его несчастьях, но многословная партийная пропись не удовлетворяла его. Точно случилось обманное превращение, и он уже не революционер Андрей Болотов, а, как значилось в паспорте, крестьянин Алексей Максимович Юрков, пришедший на заработки в столицу. Постояв в раздумье на Невском и, не зная, куда идти, он нерешительно пересек площадь, и повернул на Гончарную улицу. На углу дремал старый подслеповатый со слезящимися глазами извозчик. Болотов подошёл к заезженной лошади и легонько тронул её за чёлку. Лошадь вздрогнула. Старик, не двигаясь, ворчливо прошамкал: "Ну, не балуй, земляк". "Дед?" "А дед?" сказал Болотов и снял шапку. Чего? Слышь, дед. Ась. Дело такое, дед. Приехал я, стало быть, в Питер. Он умолк, не зная, как продолжать. Старик взглянул на него и задумчиво пожевал губами. Приехал я в Питер. Зачем приехал-то, Ась? Да вот, за этим самым стало быть Извозчики мы. Что это не слышу? Громче говори, ась? Извозчики, говорю. Извозчики. Да. Так, так, так. Дела хорошие. Так что извозчики, продолжал неуверенно Болотов. Да. Ну уж и не знаю. В Питере не найдус, никого нет. К землякам на медне толкнулся, которые были поъехали, Бог его знает куда. Как их искать? И не пойму, что мне делать. Иви милость, где-то служи. Извозчик опять пожевал губами. Так, так, так. А ты сам от Кедева будешь. Из Москвы. В Москве в трактире Яковлева шестёркой служил.